Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышлось кри Кры, Кры, Кры, Кры, Кры. Буратино завертел головой, оглядывая коморку. — Эй, кто здесь? Здесь. И я. Кры. Кры.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 Сто лет, ответил говорящий сверчок. Но прежде чем я уйду, ой, слушай полезный совет. Очень мне нужны советы старого сверчка. Ах, боротина, боротина, проговорил сверчок. Брось, балавство, слушайся, Карла.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 сухой мухи. «Почему — Почему? — спросил Буратино. — А вот ты увидишь, почему, — ответил говорящий сверчок. «Эх ты, столетняя букашка-таракашка!» — крикнул Буратино. «Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свету бегу из дома лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек я еще не то придумаю!» «Жаль мне тебя! Жаль, Буратино! Прольешь ты!»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 Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг навсегда из этой комнаты.